Мне нельзя его так долго задерживать. А не то он выместит это на моем несчастном приятеле, за которого я обещал замолвить словечко. А как поживает ваша милая супруга? Такая умница. Она знает, что мы с вами провалились? Я показывал ей письмо Потснапа. Она удивилась? По-моему, она удивилась бы гораздо больше, если бы вы... По настойчивее ухаживали за Джорджианой. Кажется, мы с женой как нельзя лучше устроили ваше знакомство. А, так, значит, она винит меня? Мистер Флетчби, я не позволю, чтобы мои слова перетолковывали. Ч -ч, не выходите из себя, Лэмл, никакой причины нет. Я только задал вопрос. Значит, <свят> она меня не винит? Вот и замечательно Нет, сэр Из этого очаровательный Фледжби понял, как нельзя лучше, что она обвиняет именно его Очень рад, что она меня не винит Передайте ей мое почтение До свидания Они пожали друг другу руки, и Лэмл вышел, погруженный в размышления Блежби проводил его в туман и, возвратясь к камину, стал лицом к огню, широко расставив ноги в розовых турецких шароварах. «У тебя такие бакенбарды, ламал каких за деньги не купишь? И мне они не нравятся. Ты чванишься своими манерами и своим разговором. Ты хотел схватить меня за нос, и ты провалил мое дело. А твоя жена говорит, что я же и виноват». «Я тебя свалю! Обязательно свалю! Хотя у меня нет бакенбард, и манеры у меня дурные, разговаривать красиво я не умею!» Отведя таким образом свою благородную душу, он отошел от камина и кликнул раю из соседней комнаты. «Эй, ты! Сюда!» При посторонних мистер Фледжби заставлял раю разыгрывать из себя неумолимого ростовщика, а сам представлялся знакомым какой-нибудь его жертвы. Наедине их роли менялись местами. Здесь бы никто не усомнился в том, кто из них настоящий хозяин. Лавка! Лавка! Нет, ей-богу, да чего лавка? При виде старика, Кротость которого вопиющим образом противоречила навязанной ему роли, мистер Фледжби еще больше развеселился.